Глава 7.6. Создание комплекса вины. Внимание, это основной метод. Женщина заходит в ювелирный магазин и обалдевает от красивого колье. Но оно очень дорогое. Она обращается к продавцу. Можно я внесу залог, и вы его придержите? Возьмете денег у мужа? Ну, почти нет.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 Родючий любит успехи на работе, денег завалить, времени навалом, самооценка на высоте. Но вот у тебя появляется постоянная подруга, и ты делаешь для неё много приятного и полезного: подарки, услуги, знаки внимания и так далее. У вас взаимопонимание, улёты на секс, всё классно. Но через некоторое время твоя жизнь постепенно преображается. Перед тобой почему-то оказывается плохой. Временами чувствуешь себя идиотом. Деньги испаряются в непонятное направление с бешеной скоростью. Время занято какой-то совершенно ненужной тебе ерундой. И вдобавок ты ещё оказываешься в чём-то постоянно виноват и вынужден постоянно оправдываться по каким-то дурацким поводам. А когда всё это надоедает, и ты посылаешь её, она не уходит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 что это просто циклы формулы любви, и что предъявление претензий, создание у мужчины комплекса вины, самый стандартный и излюбленный женский метод управления. Женщина старается любую ситуацию свести к виновности мужчины, перевернуть все так, чтобы мужчина оказался в позиции оправдывающегося или кающегося, то есть виноватого, неважно в чем и как, главное заставить его оправдываться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 Искренний мужчина, не понимающий, что это психологическая игра, будет сбит с толку. Чувствовать себя дураком, будет что-то объяснять, оправдываться, а женщина получит психологическое преимущество. И, разумеется, перестанет такого мужчину уважать. Мужчина может быть обвинён женщиной в чём угодно. Если он не дарит цветов, он будет обвинён в том, что невнимателен. Если подарил цветы,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 Если женщина сидит у него на шее и ничего не делает, кроме разогрева полуфабрикатов в микроволновке и нажатия кнопки пуск на автоматической стиральной машине, то он виноват в том, что не дал ей самой реализоваться. Если мужчине нужно секса больше, чем женщине, то он будет обвинён в том, что совсем её замучил. Если меньше, в том, что не удовлетворяет. Если мужчина не устраивает женщину как долгосрочный партнёр, то претензия будет звучать Я потратил на тебя столько своего времени. А если устраивает, то... Я потратил на тебя самые лучшие годы в своей жизни. Или даже... Ты сломал мне всю мою жизнь. То, что он на неё потратил точно такие же лучшие годы в своей жизни, все деньги и то, что она довела его до инфаркта, во внимание, разумеется, не принимается. Даже если мужчина идеален...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 то перед ней высокоранговый сильный самец с активным инстинктом вожака. Тогда включается любовь. Одной из излюбленных мягких провокаций женских обвинений, например, является фраза: "Лам мужикам всем только одного и надо". Если мужчина станет оправдываться, объяснять, то он слабак и будет под динамилем. А если ответит с юмором: "Ну что ты, милая? Почему только одного? Я люблю разнообразный секс"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 Да и женщины сами тоже мечтают, чтобы и ставили на место, так как хотят сильного мужчину и презирают слабаков. Как-то раз я наблюдал такую сцену. Одна женщина обрушила на своего мужа различные провокационные прёки. Муж, не обращая сколь-нибудь серьёзного внимания на слова жены, рассмеялся. Но «Ну вот пошла в ход тяжёлая артиллерия. То есть он показал, что знает цену женским приёмам следовательно, владеет ими, следовательно, вожак. Женщина же в это время смотрела на него влюбленными глазами. Семья эта дружная и стабильная, детей много. Интенсивные управленческие воздействия на самцов характерны для среднеранговых самок. А значит, доминирующую женщину легко можно отличить от любящей по этому признаку. Претензии и обвинения в адрес мужчины у доминирующей женщины – носят систематический, истеричный, прессующий, изматывающий характер. Претензии любящей женщины – лишь эпизодические, легкие и провокационные. Естественно, бывает иногда и обоснованное, справедливое обвинение женщин против мужчин. Обоснованное или нет обвинения легко определить, поменяв действующих лиц местами, перевернув ситуацию. Например, врачи.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 Если, конечно, вы действительно его разбили. Потому что если бы она разбила ваш автомобиль, вы тоже были бы недовольны. Очень часто женщины исполняют провокационно-обвинительный трюк. Обидится якобы. А на что? Не говорит. Мужчина мучается в догадках. В чём же он таком провинился? И в итоге вынужден будет искупать несуществующее вину. Если же за ним есть какой-то грешок, то женщина по его реакции вычислит это. Разберём ситуацию, которая произошла с одним мужчиной. Наверное, многие женщины мечтают, чтобы муж как-нибудь взял, да и пришёл домой с работы пораньше и принёс ей букет цветов. Просто так, букет. Без какого-либо повода и ни по какой причине, и не в честь памятной даты. Просто пришёл и вручил. И вот тогда она отчётливо поняла бы, что вот она любовь. Не завяло, а все еще пылает, как много лет назад. Поняла бы, что муж все еще такой же романтик, как и прежде. И он вдруг приходит пораньше и приносит букет. И встречается она его словами. О, признавайся-ка, что ты такого натворил, что же решил меня задобрить цветочками? И ни в чем он не признается. Потому что принес букет, ну абсолютно просто так что бы только сделаешь, же неприятно. Но тяжкие подозрения закрадутся и в душу, не давая покоя. Мысль заработает на полную катушку, пока не придёт к единственному верному решению, которое сможет рационально объяснить произошедшее. Муж неудачно сходил на свидание. Да-да, естественно.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 чтобы поставить мужа в позицию оправдывающегося. Цель женщины – локальная психологическая победа любой ценой. Во-первых, оправдывающийся находится в униженном положении. Во-вторых, в него формируется комплекс вины. Работает психологическая связка вина-оправдание и закрепляется в его подсознании. Для инстинкта женщины не важно, что она разрушает эмоциональную привязанность с мужчиной. Она находится в режиме доминирования. И любовь для неё давно пройденный этап. Теперь главное управление мужчиной, его подчинение. Её цель власть. Разумеется, в случае если мужчина дарит цветы регулярно, его обвинят сразу же, как только он придёт без цветов. Природно склонна женщина обвинять мужчину, во многих современных матриархальных странах не только привела к массированному ш\\filмованию образа мужчины в СМИ но и вошла де-факто и де-юре в матриархальную судебную практику. При разбирательствах конфликтов между мужчинами и женщинами мужчина лишен презумпции невиновности. Женщины очень часто воспитывают комплекс вины у своих детей, не только у сыновей, но и у дочерей, чтобы манипулировать ими. Ведь это намного проще и удобнее, чем полноценно воспитывать. Кстати, те, кто это понимает, пользуются. Как-то к нам в город приехал молодой певец и слащаво радающим голосом исполнял песни о венце сына перед матерью. Пожилые тётки валом валили на концерт. Очень им нравилась такая тематика. Иногда женщина, рефлекторно поставившая любимого мужчину в положение оправдыющегося, может похватиться и не желая видеть его в этом жалком и постыдном положении сказать: "Ты не обязан оправдываться".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 Очно они непременно попытаются сказать что-нибудь вроде "сгладил какую-то дурацкую фразу". Надоело. Прекрати. Но вы не поддавайтесь. Будьте тверды и насмешливо. Заклинание сие эффективно работает и проверено уже не на одной домашней ведьме. Завиновачивание, как манипуляция, на самом деле применяется вообще где угодно. Возьмём хотя бы большую политику там в целях разбалансировки и дестабилизации общества прививают комплекс вины целым правительствам и государствам, обвиняя их в несоблюдении прав человека, женщин, детей, педорасов и домашних хомячков. Если правительство повелось, в стране пиздец. Домашнее задание понаблюдать за женщинами вокруг вас и изучить их приёмы формирования комплекса вины у мужчин.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 Уголовное законодательство и судебная практика антимужские. Всегда помните об этом. Глава 77. Создание комплекса неполноценности. Несоответствие образу настоящего мужчины. Настоящий мужчина не пьёт, не курит, не матерится и не существует. Может сказать шутку. Очень часто приходится слышать фразы: "Настоящий мужчина должен", "Настоящий мужчина никогда не поступит так, он поступит этак" и тому подобное. Прежде всего, задумаемся над следующим. Если есть настоящий мужчина, значит, остальные что? Поддельные? Кто их подделал и зачем? Если они не поддельные, а просто не настоящие, То в чём отличие настоящих мужчин от ненастоящих? И почему никто не говорит, настоящая женщина должна? Кстати, фраза настоящая женщина, я слышал только однажды. Давным-давно я по наивности рассказал одной женщине о том, как другая женщина меня обьегорила. Та, вместо того, чтобы посочувствовать мне, восхищённо выдохнула. Настоящая женщина Я тогда удивился, но запомнил, что настоящая женщина, которой восхищаются другие женщины, это меркантильная сука и мошенница. Но вернемся к настоящему мужчине. Проблема в том, что никто его никогда не видел. Сколько ни просите женщину показать вам настоящего мужчину, ни в жизни не покажет. Нету его. Фантом. Призрак. Ну а если серьезно, то образ настоящего мужчины имеет два интереснейших аспекта. Во-первых, это некий женский идеал, продукт мечтаний. И как любой идеал, он далёк от реальности. Причина проста. Женщина в образе идеального мужчины объединяет в кучу и те качества, которые нравятся высокоранговому мужчине в жаке, и те, которые нравятся в среднеранговом мужчине снабженца. А во-вторых, Этот идеальный образ используется для того, чтобы тыкать в него морды реальных мужчин при каждом удобном случае. Но об этом позже. А для начала посмотрим на этого фантома и поучим его вблизи. Наиболее полное описание всего предмета девичьих грёз уже не один год кочуют по виртуальным дневникам и анкетам представителей хитрого пола. Вот оно. Аж из 30 пунктов. Но не будем лениться Это очень забавно. Каким должен быть настоящий мужчина? И мои комментарии в скобках. Первое. Тверд, неразмазня, вожак. Второе. Физически сильный, высокий. Я не против, но, во-первых, мелкие особи жизнеспособнее. А во-вторых, милые. Если вы не гвардейский статей, то вы не настоящий мужчина. Можете расслабиться и плевать на тех женщин, которым нужен настоящий. Довольцуйтесь адекватными женщинами. Третье отважные. Согласно Далю, способные смелиться, дерзать, идти на ось на трудное опасное дело. То есть упор не на обдуманность действий, а на импульсивность. Отважный солдат выгоден генералу удобен в управлении пушечное мясо качество не присущее вожаку вожак осторожен он думает о своих интересах и дорожит жизнью а отважный рангом пониже среднеранговый или даже низкоранговый у низкорангового жизнь полна унижений тягот и лишений у него нет причин ею дорожить четвёртое сам принимает решения ответственный ответственность и способность принимать решение качество вожака 5 обладает чувством юмора не зануда чувство юмора вообще говоря тем больше чем больше ранг дискоранговому вообще не до шуток чувство юмора присуще среднеранговым и вожакам занудой женщины называют мужчин и излишне задающихся вопросом почему применительно к отношения. То есть компетентных в женской области компетенции. Следовательно, здесь имеется в виду, что мужчина не должен понимать отношений. Это не вожак. Шестое. Отдыхает редко, постоянно что-то делает, крутится как электровеник. Не вожак. Вожак любит отдыхать. Ценит свое здоровье и заставляет работать других. Седьмое. Легок на подъем. Не задумываясь и быстро выполняет любое желание женщины, не вожак. Восьмое. Обаятелен. Понимает женщину. Прощает ее слабости. Чуть-чуть папа для нее. Обаятелен. Вожак. Дали обратите внимание. Понимает в кавычках. Но мы имеем в виду, что понимает её желание, чтобы исполнять их. Все женщины хотят, чтобы их понимали, но никто не хочет, чтобы их раскусили. Невожак, чуть-чуть папа. Описание покровительственно защищающей манеры вожака даже в одной строчке описаны разные типажи. Девятое имеет успех у других женщин.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 Ты вот такой крутой, а у твоей киски брюликов в колье меньше, чем у мэмра вон того лоха. Хынык-хыдык. Не вожак. Добычливый среднеранговый. Одиннадцатое. Иногда агрессивен, но не по отношению к женщине. Может сделать очень страшное лицо, наводящий ужас голос, но никогда не ударит женщину. Агрессию приходится применять тому, кому не подчиняются, не признают вожаком. Слабо соображают, когда обуреваем эмоциями, но при этом эмоционально контролируем женщиной. Не вожак. Манипулируют чужим страхом. Вожак. Связан правилом для низкоранговых, девочек бить нельзя. Не вожак. Снова противоречия. Разные типажи. Двенадцатое любит женщину, холит её чем-то похожей на цельное самодостаточное существо, давно разобравшейся со своими чувствами и самооценками. И в этом неуязвимое. Ему интересно иметь женщин для их и своего удовольствия. Если не является цельным самодостаточным существом, а лишь похож на него, точно не вожак. 13-е Не имеет ни капли сентиментальности. Весел сам собой и смотрит пункт свыше. Эмоционально независим. Вожак. 14. -е. Настойчив, порой до лёгкого насилия, но понимая женщину, никогда не переходит границу её желания. Вожак берёт самку, когда и сколько захочет. Но нежелание со стороны Санки быть не должно. Здесь снова противоречие. Первая часть пункта относится к вожаку, вторая к среднеранговому. 15. -е. Скандалов не устраивает, отвечая на скандалы женщины либо спокойным невниманием, либо резко обрывая её. Вожак. 16. -е. Щедр добытливые среднеранговые. Вожак расчётлив в распределении ресурсов и активно использует экономические рычаги управления своей стаей. Щедр. Это точно не про него. 17. -е. Работает много, не отказывается делать женскую работу. Не просто среднеранговый, но и подкоблучник. 18. -е.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 Умеет делать сюрпризы и праздники. Помнит все знаменательные даты совместной жизни. Невожак. В вожаку эти глупости мало интересны. Он занят взаимодействием с внешним миром. 22. Хорошо готовит, приносит в дом еду, отдавая лучший кусок своей девочке. Интересно.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 Его уважение нужно ещё заслужить. То есть быть не дающей повод для ревности крошкой, а верной соратницей. Гордятся женщины футбольной командой или литрами выпитого пива только те мужчины, у кого серьёзные проблемы с самооценкой, которые не могут гордиться своими делами. Ревнуют тоже они. Уважак в случае наличия повода для ревности не ревнует, а решает вопрос угрозы своей безопасности. Устраняет из своей жизни женщину, которая не способна адекватно оценить его как вожака и как мужчину. Зачем вожаку дура в собственном доме? Двадцать четвертое. Может устроить вечер в ресторане, который выберет сам. Поведет на дискотеку, где будет танцевать чуть хуже своей бэйби, но лучше остальных мужчин.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 25. -е. Самое трудное берёт на себя. Сбегать за сигаретами, поставить утром чайник, успокоить маленького ребёночка ночью и т. д. Если это действительно требуется. Если же это очередная блажь его конфетки, поставить конфетку на место. Поставить на место конфетку функция вожака. Но вот бегают для неё за сигаретами сомнительно. 26. После работы приходит уставшим, но не раздражённым. Ей не просит, а наоборот спрашивает, что бы малышка хотела отведать. Не забудем о белье сумок с продуктами в багажнике его автомобиля, который он водит рискованно. Но уверенно. Интересно, зачем женщине, чтобы мужчина приходил с работы уставшим, но не раздраженным? А вот зачем. У него не должно остаться сил сопротивляться рыданиям выспавшейся за день и подготовившейся женщины. Мне совсем нечего надеть. Я так давно не была на море. Он не должен орать раздраженно в ответ. Он не должен орать раздраженно в ответ. Дура, у тебя четыре шкафа тряпок. И какое море, если ты всё потратила на новую шубу? Он Но наоборот должен пообещать и оплатить. Мне интересно. Так всё же, чем занята малышка целый день, пока он на работе? Если он ещё и продукты покупает уставший, ещё и дуро охреневшую терпит. Ещё и за рулём не адекватен, рискует своей и чужими жизнями. Определите сами, вожак ли этот дебил. 27. Играют в игры, предложенные его крошкой. Слушают отрывки журналов и газет, читаемые ею. Обсуждают ее планы проведения совместного отпуска. Вожак строит собственные планы и играет в свои игры. Не вожак в чужие игры. Смотри далее в этой главе описание игр и манипуляций женщин, в которые они предлагают поиграть мужчинам. Тряпка. Двадцать восьмое. Занимается с детьми, если уже есть. Уроками, спортом, играми. Не вижу препятствий. И вожак, и не вожак любят своих детей. Именно своих. Двадцать девятое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 Если отбросить примеси инстинктивной тоски самки по вожаку, очевидно, что настоящий мужчина тот, который ведётся на женские психологические игры и которого можно использовать, то есть являющийся для женщины предметом потребления. При этом слабый мужчина, рохля под каблучник это мужчина, требующий постоянных усилий по управлению и контролю. Настоящий же мужчина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 Чтобы мужчина был достаточно умным, чтобы зарабатывать много денег, но достаточно глупым, чтобы всё до копейки отдавать женщине. Грезящая о настоящем мужчине женщина понимает, что умного обобрать не так просто, и обходит тему стороной. Образ настоящего мужчины является мощнейшим психологическим рычагом, с помощью которого женщина успешно управляет сильным полом. С ранних лет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 И всячески стремятся добиваться соответствия образу настоящего мужчины. В последнее время этот приём используют вообще кто ни попадя. Например, он стал теперь излюбленным у представителей рекламы. Со всех сторон только и несётся: "У вас автомобиль для настоящих мужчин. Ведь по резинке судя-то мужчине. Отдельное спасибо Уралшине. Пиво с мужским характером". И тому подобное.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 Мужчина должен, мужик ты или не мужик и тому подобное. Даже если вы услышали просто слово мужчина, не вредно насторожиться и проанализировать, зачем оно произнесено. Есть стандартная контрманипуляция, которая, как заклинание, будет охранять вас от этих основных приёмов женщин формирование комплексов вины и неполноценности. Я знаю, что я самый лучший А те, кто считает иначе, неадекватны. Выучите наизусть и не бойтесь произносить вслух. Но ещё лучше, если вы в это поверите искренне. Учитывая уникальность личности каждого человека и субъективность и оценки лучше хуже, это вполне законная, здоровая и полезная уверенность.